Однажды вечером Мануэля остановил на улице мальчик и объявил, что переколы требуют его немедленно к себе. Мануэль свернул со своей дороги и направился к театру. Прямой, угрюмый и бесстрастный вошел он в комнату актрисы и молча стал. Камила хотела попросить его об одном одолжении и решила сначала к нему подольститься. Однако она не перестала расчесывать белый парик, лежавший перед ней на столе. Ты пишешь для людей письма, правда? Будь добр, напиши для меня письмо. Подойди, будь добр. Он сделал два шага вперед. Вы оба никогда ко мне не заглядываете. Это с вашей стороны не по-испански, она имела в виду невежливо. Кто ты, Мануэль или Стебан? Мануэль. «Все равно, вы оба нелюбезны, никогда ко мне не заходите. Я тут сижу целыми днями, заучиваю глупые стихи, и никто ко мне не заходит, кроме разносчиков. Потому что я актриса, да?» Вступление не отличалось тонкостью, но для Мануэля оно было несказанно сложным. Он только глядел на нее из тени своих длинных волос и не мешал ей импровизировать. Я тебе доверяла и хотела, чтобы ты написал для меня письмо, секретное письмо. Но теперь я вижу, что ты меня не любишь, и просить тебя об этом все равно, что читать его вслух в каждом кабаке. Что означает твой взгляд, Мануэль? Ты мне друг? Да, сеньор. Уходи. Пришли ко мне из стебана Ты даже свое «да, сеньора» говоришь не как друг. Долгое молчание, наконец, она подняла голову. — Ты еще здесь, нелюбезный? — Да, сеньора. — Вы можете доверить мне любое дело, вы можете доверить. Если я попрошу написать для меня письмо или два письма, ты обещаешь не рассказывать ни одной душе, что в них было и что ты вообще их писал? — Да, сеньора. — Чем ты поклянешься? Девой Марии? — Да, сеньора. «И сердцем святой Россы Лимской?» «Да, сеньора». «Ради всего святого, Мануэль, можно подумать, что ты глуп как вол. «Мануэль, я очень на тебя сердита». «Ты вовсе не глуп. Ты не похож на глупца. Пожалуйста, перестань твердить «да, сеньора». «Не будь таким глупым, не то я пошлю за Истебаном». «Что с тобой происходит?» Тут Мануэль воскликнул на испанский лац с излишним жаром. Клянусь Девой Марией и сердцем Святой Россы Лимской, все, что касается письма, я сохраню в тайне. Даже от Эстебана, — подсказала Перекола. Даже от Эстебана. Вот давно бы так. Она жестом пригласила его к столу, где уже были разложены письменные принадлежности. Диктуя, она расхаживала по комнате, хмурилась, раскачивала бедрами. Под боченес, она вызывающе натягивала шаль на плечи. Камила Перекола целует руки вашей светлости и говорит. Нет, возьми другой лист и начни сначала. Сеньора Микаэла Вильегас, артистка, целует руки вашей светлости и говорит, что, будучи жертвой завистливых и лживых друзей, которых ваша светлость по доброте своей терпит возле себя, она не в силах более выносить подозрения и ревность вашей светлости. Слуга вашей светлости всегда ценила дружбу вашей светлости и ничем, ни делом, ни помыслом не оскорбила ее. Но она не в силах более защищаться от наветов, которым ваша светлость так охотно верит. Посему сеньора Вильегас, артистка, прозываемая переколой, возвращает с настоящим письмом те дары вашей светлости, которые еще находятся в ее распоряжении, ибо без доверия вашей светлости слуга вашей светлости не видит радости в обладании ими. Несколько минут Камила продолжала ходить по комнате, поглощенная своими мыслями. Наконец, не взглянув даже на своего секретаря, она приказала «Возьми другой лист». «Ты с ума сошел? Не вздумай посвятить мне еще одного быка». Из-за него началась страшная война. Храни тебя небо, мой же ребеночек. В пятницу ночью, в том же месте, в тот же час. Я могу немного запоздать, потому что лиса не дремлет. Все. Мануэль встал. Ты клянешься, что не наделал ошибок? Да, клянусь. А вот твои деньги. Мануэль взял деньги».